«Это ваша плотина, она что, не охраняется?» — подозрительно спросил один из помощников Расмуса. «Кажется, Лоренце». «Только с берегов», — сказал Сулим. Сулим был все еще недовольным. Шеф спрятал в рукав подобного туза без его ведома, а значит, он Сулиму не доверял. Это было очень неприятно. Внешне Сулим, конечно же, ничего не показал, да и Варга уже не раз доказывал, что его решения в конечном итоге всегда оказываются безошибочно верными. «Раз не открылся своему верховному разведчику и охраннику, выходит, есть в этом некий неявный резон. Какой смысл охранять плотину на воде? Туда все равно невозможно пробраться», — сухо пояснил Сулим. Они глядели на обмелевшую ангару. Чуть выше по течению, перегородив всю реку, вздымалось на 70-метровую высоту роговое тело плотины. Оно тускло поблескивало в лучах закатного солнца, а через верхнюю кромку валился серебристый водопад — Валился прямо в пенную круговерть, в кипящий котел у подножия плотины, и мерный гул падающей воды глушил все звуки в округе, даже надрывные пение истребителей, что звенями носились в вечернем небе. Сулим взглянул ввысь. иж разлетались!» — проворчал он. Лоренц лениво взглянул на небо. «Гробы!» — сказал он, презрительно опуская нижнюю губу. «Я бы в такое ни за что не сел». «Этот гроб, — между прочим, — заметил Сулим с обидой в голосе, — в состоянии выжечь сотню гектаров тайги со всеми, кто в тайге прячется». Лоренце с иронией поглядел на него. «Надо же! — хмыкнул волк. — Говорили, что у вас нет средств массового поражения. В газетах клялись с трибуны телеэкранов. Убивать вы, может, и разучились, господа потомки, зато научились лгать. Так научились, что вас снова можно зауважать». Сулим вздохнул, что верно, то верно. Он и сам это подозревал всю жизнь. Поэтому его гораздо больше задел отзыв Лоренцо о новейших истребителях, как о гробах. К тому же люди замечательно умели лгать и до биокоррекции. «Ладно», — проворчал Лоренцо, — «где этот ваш шлюз расположен?» «У подножия плотины, ближе к противоположному берегу. Его не видно из-за водопада». «И что, им так ни разу и не пользовались?» А кто о его существовании знает? Боюсь, что никто. Кроме, разумеется, селекционеров, варги и нас. Даже правительство Сибири, даже правительство. Плотина-то почти по всей Евразии выращивали туркмены. Это старый национальный секрет. Американцы, правда, тоже научились лет 50 назад, но их плотина хуже. Хранить воду умеет только тот, кто знает ей истинную цену. «То есть обитатели пустынь? Почему же тогда в Сахаре или в Аравии не научились возводить такие же? А там есть крупные реки, вроде Амударьи или Сырдарьи?» «Нил? Нил далеко от пустынь». «Кстати, Лоренц напрягся, вспоминая, а ведь Сырдарья течет не в Туркмении, да и Амударья большей частью тоже. Что ж, узбеки не выращивают плотин?» Сулим усмехнулся. «Когда туркмены выращивали первые плотины, узбеки еще толком не знали огня». Вся Средняя Азия когда-то принадлежала туркменам, вместе с сыр и аму -дарьей. Любая азиатская плотина делала селекции туркменских биоинженеров. «Шовинисты вы», — вздохнул лоренца — «и наци к тому же». «Это не шовинизм», — спокойно ответил Сулим, — «это скорее клановая верность». «Ладно», — проворчал Волк, — «что, собственно, нужно? Добраться к подножью?» «Да, у вас много грузов». — Не особенно. Помимо персонального снаряжения, несколько грузовиков и кое-какое оборудование. Ну, пищевой запас небольшой и запас воды. — Воды нам хватит, — Сулим хмыкнул и указал на водопады. — Хватит ведь, а? — Вода ангары пригодна для питья, — уточнил Лоренца. Химии никакой там нет, а то передохнем все в вашей мышеловке и следов никто не найдет. Сулим еле заметно изогнул в улыбке губы. «Милейший волк», — сказал он, — «вода всех рек на земле пригодна для питья. Всех, понимаете? Мы не гадим в собственном доме, как это, видимо, принято, у вас там, в небесах». Лоренцо остался невозмутимым. «Ладно, будем считать вопрос с водой решенным. Когда этот ваш гражданский гроб прилетит?» Сулим взглянул на часы. «Уже недолго, минут, думаю, пятнадцать-двадцать». Небо продолжали чертить звенья истребителей. Сулим неторопливо разбудил и покормил рацию. «Все-то он предусмотрел», — подумал Сулим о своем шефе. «Даже рацию вот прихватил. Бестия». «Разве можно и не восхищаться таким человеком?» Несколько часов назад Варга задействовал предпоследнего жука радио -близнеца. Парный жук находился, видимо, в Братске, на аэродроме. Сообщение было коротким. «Высылайте игрушки». И вот теперь приходилось сидеть и поджидать гражданский самолет, в то время как над Тайгой полно истребителей. Но Сулим теперь ни на секунду не сомневался, что Варга предусмотрел и это. Истребители, и возможный перехват радиосообщений предусмотрел. Все волки затаились в прибрежных зарослях, внутри кольца пограничников-сибиряков. Сулим активировал рацию и принялся неторопливо сканировать каналы. Все подряд. Вскоре он наткнулся на канал синоптиков, те предупреждали о грозовом фронте, ползущем от Байкала Но до него было слишком далеко, чтобы волноваться Потом нашлась волна пограничников-летунов Сулим машинально запомнил настройки Братск молчал, да и что мог сказать Братск Вылет, организованной Варгой, конечно же, частный, а значит, в эфире сообщение о нем будет раз-два и обчелся Расчетный взлета и запрашиваемый курс Прошло минут 10-12. К этому моменту Сулим вновь настроился на канал истребителей. Он знал, что делает. «Полюс, я восьмой, видим гражданский самолет, идет в запретную зону». «Восьмой, видим ваш самолет, ждите, сейчас запросим». С полминуты эфир только шуршал. Потом вновь вылез полюс. «Восьмой, третий, четырнадцатый, сопровождайте самолет до Ангары. Он сейчас отклонится на север. Это экологи, они обогнут запретную зону и пойдут дальше на запад». «Восьмой понял. Третий выполняем. Четырнадцатый выполняем». Одно из звеньев над головой резко изменило курс и пошло точно на восток. «Полюс, а если это все же не экологи, что тогда?» — вмешался кто-то посторонний. Сулим почему-то сразу же решил, что это не пограничники, а гражданские. Безопасники, например. «Тогда расстреляем», — отозвался полюс. «Но они уже отклоняются и тянут к реке, так что все в порядке». «Сейчас», — хмыкнул Сулим. «Ведь их действительно сбить могут». «Почему?» — спросил Лоренца, «Они ведь слушаются. А сброс плотиков, как они это объяснят?» «Как только они сбросят плотики», — веско заметил Лоренца, «сразу станут ненужными. Пусть себе горят, нам-то что». Сулим подавил в себе непроизвольное желание передернуть плечами. Никак он не мог перенять безжалостный образ волчьего мышления. Даже он, один из самых жестких людей на Земле, не мог вот так вот спокойно и расчётливо жертвовать кем-то, даже незнакомым. «Полюс. Экологи говорят, что у них неполадки с герметизацией. Говорят, грузовой отсек откупорился». Кто-то изумленным до крайности голосом протянул. «Да что они там, с ума посходили! Какая ещё разгерметизация? Да их на части разорвало бы уже! Ну, может, частичная", возразили без особой уверенности. На полюсе кто-то в полголоса выругался и спросил, «Ну и что теперь? Допустить их в зону, что ли? Дудки пусть проваливают. Могут садиться, но за Ангарой». «Что они, восьмой?» «Тянут к реке», — сказал истребитель. «Ровненько. Менять курсы не пытаются. Правда, высоту теряют». «Ну так разгерметизации же», — вздохнули на полюсе. «Хоть бы в реку не шлепнулись». «Не шлепнут, — собежденно сказал восьмой. Перетянут, точно перетянут. Ну и без с ними. Далеко они от реки-то». «Километров десять, приблизительно минута лету. Хорошо. Доложите, как только они окажутся за ангарой. Есть!» Сулим переглянулся с Лоренцо. Волк лежал у ствола напалых хвои, опираясь на локоть и совершенно по-человечески грыз травинку. Прямо за его спиной лес обрывался и начинался покатый склон, на котором росли редкие чахлые кустики. Склон тянулся до самой реки, когда-то давно, до возведения плотины, как раз здесь, где сидел сулимый волк, прибывал берег Ангары, а чуть впереди, вместо чахлых кустиков, шевелились под волнами водоросли и хозяйничали омоли да таймени. «Все, они уже над водой», — сообщил истребитель, и вдруг смешно булькнул, словно чем-то подавился. «Черт, они что-то сбрасывают!» — полюс молчал. «Полюс, я восьмой», — опомнился истребитель. «Гражданский самолет что-то сбрасывает в воду. Какие будут указания? «Восьмой. Подождите». В голосе человека с полюса засквозило легкое замешательство. «Они говорят, что грузовой отсек окончательно откупрился и у них вываливается снаряжение. Курс самолета не менялся?» «Нет, они продолжают лететь над Ангарой. Собственно, они уже снова над сушей, вне зоны, уходят прочь». Некоторое время полюс молчал, потом вмешались гражданские. «Пусть сопроводят самолет до 100-километровой отметки вне зоны. Мы выловим все, что они обронили, и проверим. Если попытаются вернуться в зону, сбивайте без дальнейших предупреждений». «Есть!» – сдавленно отозвался полюс. «Восьмой. Сопровождайте до 100-километровой и возвращайтесь. Если самолет изменит курс больше, чем на 90, открывайте огонь. Третий, четырнадцатый. Возобновляйте патрулирование». «Вот и все. Довольно потер руки Сулим. «Надо вылавливать нужный тюк, он помечен красными треугольниками». Лоренцо выплюнул травинку, сунул в ухо бусинку и заговорил в собственный браслет. Вином, начинайте! Тюк с красными треугольниками, остальные пусть плывут». Разглядеть отсюда прячущийся в маскировочном камуфляже летающий грузовик волков было невозможно. Да и над всей плотиной стояло сплошное марево из капелек и брызг. Кто заметит исчезновение одного тюка, одного из нескольких? Да никто. Еще через несколько минут браслет Лоренца тихонько пискнул. «Они все выловили, пошли отсюда», — сказал он, поднимаясь. Усыпить рацию было недолгим делом. Человек с волком двинулись вдоль линии бывшего берега, а ныне вдоль лесной опушки, скрываясь под деревьями, чтобы никто не мог их разглядеть с реки или с противоположного берега.